Глава 33. Айви. Я смотрела, как заливается слезами мисс Джонс, и мне было не по себе. К моей печали начал примешиваться страх. — Так вы говорите, что он сам поджег библиотеку? — спросила она, не переставая всхлипывать. — Поджег, чтобы замести следы? Чтобы уничтожить архив, где хранилась уличающая его газета? Я медленно кивнула. Хотя я еще и не была уверена в этом до конца, однако все указывало на то, что так оно и есть. Мне очень жаль, мисс. Хорошо, сказала Скарлетт. Оставайтесь здесь, мисс Джонс. Прибирайтесь себе потихоньку. Если кто-то начнет спрашивать, прикиньте, что ничего не помните, и с вами все будет в порядке. Я нахмурилась. Конечно, я была рада, что моя сестра неожиданно взяла все в свои руки. Но приказывать учителям, что они должны делать, это, знаете ли... Скарлет? Спокойно, Айви. Сейчас не до хороших манер. И еще, мисс Джонс, вы сможете выполнить одну мою просьбу?» Библиотекарша кивнула, вытирая залитые слезами щеки. «Вот и ладненько», — сказала Скарлет. «А просьба у меня будет вот какая». Я считала минуты, оставшиеся до конца уроков. Именно они отделяли нас, от того момента, когда мы с сестрой сможем привести свой план в действие. К сожалению, последним уроком в этот день был французский, и мадам Буланже была ужасно разочарована произношением Скарлетт, назвав его «издевательством над языком прекрасной Франции». По-моему, это перебор, потому что я сильно сомневалась, что сама мадам Буланже — француженка. Не знаю, была ли она когда-нибудь во Франции, но акцент у нее чувствовался — сильный, шотландский. Короче говоря, закончилось все тем, что наша шотландская мадам оставила Скарлетт после урока, и мне пришлось маяться в коридоре, дожидаясь, пока моя сестра напишет страничку-другую, письменно объяснив, почему необходимо со всей серьезностью относиться к изучению иностранных языков. Ожидая Скарлетт, я стояла возле окна, смотрела на покрытый снегом школьный двор, на голые деревья. Я все глубже уходила в свои мысли, И у меня в голове, сменяя друг друга, мелькали образы и лица: Ариадна, Вайлет, Роза, наша мама, шепчущие. Я знала, что теперь они еще долго не оставят меня, может быть, не оставят никогда. Я так глубоко задумалась, что даже ничего не сказала, когда Скарлетт наконец вышла из класса. У нас было очень мало времени, а мы уже начали терять его понапрасну. Но Скарлетт это Скарлетт и держать ее в невозможно. Сердилась ли я на сестру за эту задержку? Не, знаете ли, не до этого тогда было. Нас ждали важные дела, и я быстро направилась к лестнице. — Ты куда? — спросила Скарлетт. Она догнала меня, схватила за руку и потянула назад. — Я иду к нему, вместе с тобой. — Нет, не надо, — ответила она. — Такие дела добром не кончаются. Почему — Почему? Скарлетт загородила мне дорогу, встала, скрестив руки на груди. Я уже пыталась однажды схлестнуться с мисс Фокс. Ты помнишь, что было дальше, или забыла? Я не позволю тебе повторить ту же ошибку. Ошибку? Это ты тогда допустила ошибку, потому что действовала неправильно. Я опустила руку, в которой держала старую пожелтевшую газету. Ты не позаботилась о прикрытии. Если мы с тобой пойдем вдвоем, это будет намного безопаснее. Ты просто не понимаешь. Скарлетт толкнула меня в грудь, и мне пришлось сделать шаг назад. «А что, если он посадит тебя под замок? Или вообще убьет, чтобы ты навсегда замолчала?» «Меня? Может быть. Но от нас обеих сразу ему не избавиться», — огрызнулась я. «Наш отец знает обо всем, что случилось здесь раньше, и чуть что, сразу же поднимет тревогу». Скарлетт помолчала, потом тихо сказала. «Поднимет тревогу? Сразу же?» «Ты на самом деле так думаешь?» Я стояла, тяжело дыша, и смотрела на Скарлетт. И мне показалось, что я ее увидела. Увидела, что скрывает моя сестра под маской показной грубости, развязности, дерзости. Это были страх, ранимость и одиночество. До чего же неправильно я раньше думала о Скарлетт? Я ведь представляла ее о себе совершенно другой. Скарлетт была права. И я забыла. Забыла все, через что ей довелось пройти, и вновь стала видеть в ней только свою сестру, верную подругу и одновременно вечную занозу в пальце. Но при этом я совершенно не задумывалась, насколько сильным было эмоциональное потрясение, которое Скарлетт пришлось пережить в сумасшедшем доме. «Прости», — прошептала я. «Прошлое нельзя стереть. Нельзя переиграть. И забыть тоже нельзя. Сейчас я это поняла. А вскоре должен будет понять это и мистер Бартоломью». Скарлетт оставалась напряженной, словно сжатая пружина. И я знала, что должна постараться переубедить ее. Ведь это наш единственный шанс достичь той цели, которую мы перед собой поставили. Цели, которую еще раньше до нас ставили перед собой шепчущие, но так и не достигли ее. «Я буду защищать тебя, а ты меня». Тут меня посетила одна неплохая, на мой взгляд, идея, и я добавила. Прежде чем пойти к нему... Мы предупредим мисс Финч. Если что-то пойдет не так, она будет знать. Скарлетт стала дышать ровнее, но затем пробормотала, покачивая головой. Не знаю, смогу ли я. Если кто-то и сможет это сделать, то только ты, — сказала я, беря сестру за руку. Сделай это ради Ариадны и Вайолетт и Розы и нашей мамы и... Она все еще качала головой, и я поняла, что опять захожу не с того края. Нет. «Забудьте о них обо всех», — сказала я. Скарлетт подняла голову и внимательно посмотрела на меня. «Сделай это ради себя самой».